Глава 60. Карк не обернулся, продолжая смотреть на пламя, но я была уверена, что эта расслабленная поза лишь видимость. Поначалу Крампус будто и не замечал. Он остановил свой жуткий взгляд на мне и сказал: "А вот теперь, когда твоего отмороженного женишка нет рядом, можно и поговорить один на один". Неужели ты думала, что сможешь отделаться от меня так просто? Коркосарель сокрушенно вздохнул, встал с кресла, оттеснил меня назад, слегка загородив плечом, и с какой-то даже ленцой уточнил. С чего ты взял, что она одна? Крампус ввёл себя так, как будто увидел его только сейчас. Он отпрянул назад и опасливо прошипел: "Ш- то здесь забыл наследный принц тёмных эльфов. У тебя нет надо мной власти. Здесь не твоя территория. Пока мой друг на суде, я присматриваю за его невестой, чтобы никому не пришло в голову её обидеть. На Насмешливо пыхтнёк Карк, пока я приходила в себя от изумления. Принц? Этот растрёпанный неформальный товарищ, аж целый принц? Вот так открытие. Крампус выглядел так, будто ему плюнули в лицо. Причем сделала это именно я. Он снова посмотрел на меня, и на мгновение, всего лишь на мгновение, его лицо преобразилось. В нем не осталось ничего человеческого. Это был настоящий демон из кошмаров. Черты заострились, подбородок вытянулся, кожа приобрела грязно-бурый оттенок, рот стал невероятно большим и раздвинулся почти до ушей будто разделив лицо на две части. Глаза засветились жутким потусторонним светом. Совсем скоро у тебя не останется заступников. Наслаждайся последними часами свободы. Я онемела. В этот раз даже чай не спас меня от глубочайшего потрясения. Эти же самые глаза смотрели на меня из тьмы, когда нечто пыталось пробить защитный купол кровати. Но главное голос, холодный, мерзкий, шипящий. Его невозможно было не узнать. Я уже слышала его, когда пользовалась гоблинским камнем. Именно его я каждый день пыталась найти, выкроить из общего гула, чтобы выполнить договор с Гаром. Да, нет сомнений. Именно Крампус задумал избавиться от моего жениха. Выплюнув свои угрозы, старик провалился сквозь пол. Не слушай его. Маразматик не может смириться с поражением. С усмешкой пояснил Карк, оборачиваясь. Усмешка исчезла, как только он увидел моё лицо. Видимо, выглядела я плохо. Да ещё и пошатнулась, внезапно ощутив слабость в ногах. Наследный принц эльфов поддержал меня и заботливо усадил в кресло. Неужели девушка, о выдающейся храбрости, которой тут ходят легенды, испугалась? Подколол он, но выглядел при этом обеспокоенным. Не в этом дело, прохрипела я. Рядом тут же предусмотрительно возникла сламанда со стаканом воды. Очень, кстати. Следующая моя фраза получилась уже более спокойной и отчётливой. Ты просто кое-чего не знаешь. То есть вы, ваше высочество, прекрати, досадливо поморщился Карк. Если хочешь остаться моим другом, перестань выкать и оставь эти придворные заморочки. Нормально же общались. Хорошо, кивнула я с облегчением. Так вот, ты должен кое-что узнать о Крампусе. Я поведала ему в подробностях историю о том, как случайно услышала голос из гоблинского камня. Про наш договор с Гаром решила пока умолчать, хотя, возможно, он и так это все знал. А также про попытку нападения в номере. Ты уверена? нахмурился принц, хотя было видно, что в моих словах он не сомневается. Я кивнула. Лицо Карка стало отрешенным. Я молчала, давая ему время подумать. Чай снова помог мне достаточно быстро оклематься от потрясения, однако общая тревожность никуда не ушла. Наоборот, мне казалось, что надвигается что-то жуткое. Последнее предупреждение Крампуса звучало в ушах. Почему-то не было ни малейших сомнений, что это не пустая угроза. Он что-то готовит. И Чтобы поквитаться со мной, не будет момента удобнее, чем сейчас, когда гар на суде, без возможности перемещения, отделённый от меня и моих чувств магическим барьером. Наконец, Коркосарель пришёл к какому-то выводу. Дождёмся Гара. Без него лучше ничего не предпринимать. Не волнуйся, всё будет хорошо. Я позабочусь о твоей безопасности. Меня совсем это не успокоило. Как-то чувствовалось, что Крампус приготовил что-то особенное, гадкое, что у него есть какой-то туз в рукаве. И еще он слишком долго выжидал удобный момент, чтобы сейчас отступить. Может, пойдешь в суд и предупредишь Гара? умоляюще уточнила я. Нет. Он попросил меня быть здесь. Доверься ему. Одну тебя я не оставлю. По интонации я поняла, что решение принято. И спорить бесполезно.